Аркадьевна Пахарева положила трубку. «Виконькин паш», — пояснила она. «Я не стала ему говорить, что Виконька уже приехала и зашла к подруге по дороге с вокзала. Безопасный, но весьма недалекий мальчик. Откровенно сказать, я не понимаю, как Виконька столь долго выносит его дружбу. Правда, он поступил куда-то, но ведь просто диплом в наше время мало что значит, не правда ли?» Писатель Владлен Сабуров кивнул, сочувственно оттопырив нижнюю губу. Анна Аркадьевна небрежно оправила складки кимоно, слегка сместившиеся, когда она протягивала руку к телефону. Рука была полной и холеной. «Мне хочется, чтобы дочь моя после замужества имела возможность жить столь же свободно, сколь в семье. Я имею в виду как материальную, так и духовную свободу. Вы, конечно, понимаете». «А после замужества уже будет не семья», — отметил Соборов. «Вот солочь воспитала кому-то подарочек». «Даря себя мужчине, моя дочь вправе ожидать благодарности, выражающейся не только в цветах и билетах в кино. Я вспоминаю, как в послевоенные годы скиталась вслед за мужем по всей стране. Нищета, грязь, гарнизонное хамство. Он меня любил, да, любил безумно. Но горячая вода от этой любви из водопровода не текла». «Дом с горячей водой появился только тогда, когда Пахарев получил майора». Она поджала чуть подкрашенные чувственные губы. «Виконька не должна повторить этот горестный путь. В конце концов, не сороковые и не пятидесятые сейчас года, не правда ли?» «Черт возьми», — думал Соборов, — «какая сволочь! Бедняга-генерал. Главное, говорят, славный мужик. Зачем я пришел? Зачем я вообще сюда хожу?» А Поляков, Рахлевич, не порода. Мы ведь её в грош не ставим. Он отхлебнул с бокал. Она, зараза, слушает. Нам ведь всем говорить надо, а она слушает. Да ещё дочку-куколку тоже приучила. Подойдёт, юное создание, в глаза тебе уставится с благоговением. К месту ещё и вставит что-нибудь молодёжненькое, умненькое, а ты ей уть Он допил. Да ещё и нальёт иногда, подумал он. Быть может, ещё? — спросила Анна Аркадьевна. «Сколько ж ей лет!» — в сотый раз гадал Собуров. «По ногам судя не больше тридцати, но ведь это же бред!» Он отрицательно помотал головой. «Не стоит, Аня. Скоро уже Пахарев явится». «Имею я право выпить с другом бокал шампанского!» Гордо распрямившись в своем мягком кресле, возразила Анна Аркадьевна. «И потом, кстати, он опоздает. У него завтра визит из Москвы. То ли маршал, то ли кто». Давайте ещё немножко. Вы ведь так и не рассказали мне, над чем работаете сейчас. Она улыбнулась лучезарно и коризной. Очень, не кстати, прервал нас тот дурачок. Несчастный парнишка. Сабуров преисполнился сочувствия. Гораздо дольше мальчугана. «Я вновь возвращаюсь к теме войны, аню, тема, которая никогда не перестанет волновать сердца. «Меня вообще привлекают те периоды в жизни нашей страны, когда выявляется всё лучшее в советском человеке, всё, что выгодно отличает его и делает непобедимым в любых испытаниях». «Право, вы словно на трибуне», — засмеялась она. «Тренируюсь», — честно сказал Соборов. «У меня выступление по телевидению сегодня». «И вдобавок, противо всяких обыкновений, прямой эфир». И прямо на следующий день после возвращения из командировки, когда я усталый и поганый. Как бы честь оказана. А на самом деле явно подставили, в надежде, что я ляпну что-нибудь. Придется еще разбираться, с чьей это меня почтили таким доверием, будь оно неладно А сегодня надо быть осторожным, очень. И ни в коем случае больше не пить. Будто бы. А чего же вы мне сразу не сказали? Я думал, знаете, в программе есть. Она поднялась. «Я не телестудия все же, а ваш близкий друг», — не очень понятно сказала она и прошествовала в соседнюю комнату. Широкие бедра, затянутые яркой тканью, царственно колыхнулись. «Школьница в войну, да? Скажем, в сорок пятом восемнадцать, плюс тридцать. Черт возьми, она же чуть моложе меня, а я как гриб перестоялый. Что ты допытываешься?» О том ли рассказать, как идёшь в запой после каждой главы, чтобы достало силы дальше монтировать из высочайшего утверждённого набора деталей очередную серию надлежащих манекенов, пытаться хоть чуть-чуть оживить их, заведомо зная, что это невозможно, гонять их по мифическим полям сражений. Знаешь, как отличается Курская битва в моей книге от настоящей Курской битвы? Как бюст Ленина от Ленина. Как сталинская конституция от сталинских лагерей. А знаешь, что такое положительный герой? Это герой. Но ведь для жизненности ему нужно что-то неидеальное. Не в общественно-политической сфере, боже упаси. Ха-ха, хорошо. Ну, пусть в личной. пусть к он будет групп с беззаветно любящей его девушкой. А отрицательный, который потом струсит на позициях, и из-за него немецкие танки прорвутся и размозжат медсанбат, из-за таких всё знающих, всё критикующих интеллигентов, напротив... Будет обходителен, остроумен, приятен в обращении. И как бы даже гуманнее положительного, который жесток, потому что жестока сама война.